Глава 7. Чтобы Голицын больше не путался у меня под ногами и не вставлял палки в колеса, мне нужно с ним разделаться раз и навсегда. Не обязательно убивать. Обязательно сделать так, чтобы он боялся ко мне сунуться. А вот чтобы с ним разделаться, мне нужно подняться обратно на нижнюю ступень второго ранга. Но тут вариантов два. Либо дождаться похода в данж, либо посетить магазин Академии «Тысяча и одна вещь». Правда, цены на продажу кристаллов я узнал заранее, а вот на покупку нет. Недальновидно, но чтобы все в изнанку провалилось, я собирался налутать кристаллы в данжах. Просто планы резко изменились. К этому моменту, когда я закончил с жаравки, магазин закрылся, так что пришлось отложить реализацию задумки на завтра. Однако после насыщенного событиями дня мне хотелось развеяться. В общем, я подумал-подумал и решил съездить в ночной клуб. Почувствовать, так сказать, себя человеком. Я принарядился и вызвал такси. Куда ехать долго не думал, выбрал одно из тех мест, по которым меня возил князь Карпов. Задорный старик, конечно. Надо бы узнать, как у него дела. Не приковала ли его жена к батарее? Таксист высадил меня под ярко-розовой неоновой вывеской, которая светилась неровным мерцанием и иногда гласила «Остров фантазий. Изнутри доносилась громкая музыка. Как только я переступил порог, у меня от нее задрожали внутренности. Пританцовывая, я направился к барной стойке и незаметно изучал посетителей. В основном молодежь от 18 до 30 лет. Никакого стеснения». Все танцевали, обжимались, извивались, привлекая внимание приглянувшихся парней и девушек. Ко мне сразу же пристроилась длинноволосая блондинка. Закинула руки на плечи, прижалась грудью к груди и замазала щеку липким блеском для губ. От нее чересчур сильно пахло духами, сквозь которые пробивались кислые нотки пота. Я мягко ее отстранил и скользнул вправо, вдоль стены, на которой выплясывали девушки гоу-гоу. «Виски!» – прорал я бармену, стараясь перекричать музыку. Он кивнул, и через минуту передо мной появился наполненный стакан. Я поднес его к носу и со стоном блаженства сделал глоток. Алкоголь приятно обжег горло и согрел пищевод. «Какие соблазнительные звуки!» – промурчала мне в ухо девица с подкрашенными в розовый цвет волосами. Ну, наверное, это задумывалось как мурчание, а по факту ей пришлось повысить голос, чтобы я хоть что-то услышал. Так что я скорее оглох на одну ухо от ее гарканья, чем оценил сексуальный подкат. Но она не заметила, как я поморщился и вдохновенно продолжила. «Люблю громких мужчин в постели». Я посмотрел на ее миловидное личко, отражающееся в стеклянной витрине, и на секунду задумался. «Можно расширить программу отдыха». «Она привлекательна, я безумно привлекателен, так чего же мы ждем?» Правда, решающим фактором стала не красота девушки, а ее волосы. Розовые. Совсем как у Кристины. «Нет-нет, Марк, дурная мысль. отношения на работе ужаснейшая идея, ее нужно убить в зародыше. Не хочу портить дружбу с сексом». Пока я над этим размышлял, к барной стойке продефилировала еще одна девушка. Огненная брюнетка в золотистом топике без нижнего белья. Она щелкнула пальцами, подзывая бармена, и тот налил ей мартине. «Ох, Настя, ты нашла нам развлечение на ночь!» Рассмеялась брюнетка низким грудным смехом. «Он выдержит нас двоих!» «Как бы вы сами не сбежали!» — ухмыльнулся я. Парень, сидящий справа, завистливо на меня посмотрел и скривился. Я мысленно закатил глаза. Было бы чему завидовать. Нет, все-таки сегодня программа отдыха ограничится танцами и виски. Слишком уж девиться навязчивые и вульгарные. Пофлиртовать, подразнить их, да, за милую душу. А вот тащить в постель. Пожалуй, воздержусь. Не хватало для полного счастья лечиться от букета Венеры. К тому же розоволосая пьяна в Драбадан повисла на мне и медленно, но верно сползает на пол. Я подхватил ее за талию и садил на стол. Она тут же улеглась на барную стойку, но не забыла потянуться рукой к моей шеринке. «Какой самоуверенный молодой человек!» Бренетка попыталась облизнуть мое многострадальное ухо, но я вовремя увернулся. «Кто бы говорил!» — пробормотал я и добавил громче. «Кажется, твоей подруге плохо. Вы далеко живете?» «Не обращая внимания. Она всегда так. Сейчас немного проспится и очухается». Отмахнулась брюнетка и захихикала. «А тебе, я смотрю, не терпится пробраться в наше уютное гнездышко?» Она навалилась на меня, слегка оттеснив от барной стойки, и почти залезла мне на колени. Я бы, наверное, и не заметил, как внезапно забегали ее глазки. Воровато, с затаенным опасением, если бы она не действовала так топорно. Принятка изо всех сил старалась загородить с собой мой бокал и сделать так, чтобы мое внимание полностью сконцентрировалось на ней. Только вот она забыла о зеркальной витрине. В отражении я видел, как розоволосая внезапно проснулась. Быстро-быстро покопалась в сумочке, достала пузырек и что-то вылило мне в виски. Ещё секунда, и она снова валяется на барной стойке. «Выпьем за наше знакомство», — брюнетка подняла свой бокал. «Выпьем», — я улыбнулся ей в ответ и выпил виски залпом. Конечно, предварительно я его просканировал. Обычный колофелин, даже не смертельная доза, легко нейтрализуется простеньким заклинанием. «Ну что же, время немножко поиздеваться над воровками-соблазнительницами». Я притворился, что меня резко развезло. Пожатнулся, состроил глупое выражение лица и, схватив брюнетку в охапку, потащил ее на танцпол. «Зажжем!» Я отплясывал, как в последний раз. За полтора часа ни разу не присел, и брюнетки тоже не позволял отдыхать. Как только она пыталась отойти к подружке или тянула меня к барной стойке, я начинал кружить ее в танце. Чтобы она ничего не заподозрила, я старательно делал вид, будто едва держусь на ногах и сорил деньгами. В общем, измотал я знатно, но она продолжала меня окучивать. Скоро к ней присоединилась и разоволосая. Видимо, поняла, что подруга не справляется. Девицы обхаживали меня не хуже, чем наложницы обхаживают своего шейха. Но к концу третьего часа их терпение начало заканчиваться. И тогда, чтобы рыбка не сорвалась, я повел их к барной стойке. Так же быть, заслужили передышку. Небольшую. «Бармен, всем шампанское!» Пьяным голосом завопил я и потрепал брюнетку по голове. «Может быть, уединимся?» — предложила она раздраженным тоном. «Конечно, конечно!» — заверил я. «Сразу после этой песни!» Я вернулся и розоволосая спешно бахнула мне в шампанское весь пузырек клофелина до дна. Я опустошил свой бокал и снова потянул девушек на танцпол. Судя по выражению их лиц, они не только меня мысленно прокляли, но уже убили, расчленили и скормили диким собакам. Но я настолько их измотал, что они просто не смогли бы обработать новую жертву, не сдюжили бы. Поэтому все еще цеплялись за надежду, что со мной им что-то обломится. Наивные. По итогу я промариновал их до пяти утра, и лишь когда клуб почти опустел, согласился поехать к ним на квартиру. Так как я вошел в роль и отыгрывал пьяное бессознательное тело, то девушкам пришлось буквально тащить меня на своих хрупких плечах. Мы вывалились из клуба, и они отнесли меня в ближайшую подворотню. И в этот момент я создал иллюзию «Пишачи». Здоровенную, человекоподобную тварь с темно-синей кожей, выпученными красными глазами и длиннющими, свисающими до земли руками. Моя иллюзия страшно захрипела, зарычала и потянулась когтистыми пальцами к девушкам. Те закричали и попытались сбежать, но я набратил на них оглушающее заклинание. Они не смогли пошевелиться, так и стояли в ужасе, смотря, как к ним приближается чудище. Как вы смеете травить других людей? проревел Пишачи. Нет, мы не, пожалуйста, прошептала брюнетка. Розоволосая беззвучно рыдала. Вам нет оправданий, вы преступницы, и заслуживаете наказание. Пожалуйста, заныла Брюнетка. Мы же, мы же! Мы никому плохого ничего не сделали, никому. Не убивали же, просто деньги брали. Так они их все равно бы просрали в клубе на выпивку и проституток. «Раньше надо было думать», — взвыл Пишечи. «А сейчас я разорву вас на тысячу маленьких кусочков в назидание стальным». «Пусть все знают, что случается с преступниками, открывшими пасть на чужое добро!» «Не надо!» По щекам брюнетки тоже покатились слезы. «Ну, пора заканчивать. Все-таки доводить их до сердечного приступа я не планировал». Поэтому моя иллюзия рявкнула на них еще несколько раз, потом великодушно смилостивилась и взяла обещание, что девушки больше никогда-никогда не будут промышлять грабежом. Напоследок Пишечи погрозил им пальцем растворился в воздухе. В этот же момент я снял с девушек оглушающее заклинание, и они, бросив меня на землю, выбежали с переулка. Стук каблуков затих вдали, и я поднялся, отряхнулся и вызвал такси. В академию приехал около шести утра. Охранники встретили меня осуждающими взглядами. Я успел урвать несколько часов сна. Проснулся в десять и сразу же потопал в магазин тысяча и одна вещь. По дороге знал в интернете, сколько стоит кристалл и чуть не потерял челюсть. Она у меня отвалилась от удивления. Я даже остановился посреди двора и вбил тот же самый запрос. Еще раз десять. Но нет никаких ошибок. Правила на рынке кристаллов были весьма странные. Впрочем, как я понял, об этом велись постоянные споры. Раньше было хуже, сейчас хоть бы восстановилось хрупкое равновесие. Николай Иванович наводил порядок на полках. Увидев меня, он улыбнулся и потер ладони. Соломоносов, ты принес мне хороший лов. Он оценивающе оглядел меня с головы до ног и покачал головой. «Эй, ты вижу, ты занимался другой рыбалкой. Извини, сынок, перегар не покупаю». «Да ей не продавать пришел. Мне нужен кристалл второго уровня». «Тысяча восемьсот тридцать пять рублей. Нижний порог от самого слабого монстра», предупредил Иваныч. «За мощную тварь берут от трех тысяч. Мне нужно побольше энергии». «Вот хороший экземпляр». Он постучал по стеклу, под которым поблескивал крупный аментист. «Три тысячи двадцать два рубля». «Заверните». Я достал кошелек и отсчитал деньги. «Правильно говорят. Счастье не в деньгах, а в покупках». Иваныч протянул мне кристалл, и я спрятал его в карман. Наблюдая, как старикан складывает деньги в кассу, поинтересовался. «Почему такая чудная ценовая политика?» Слоны свалился», — хмыкнул Иваныч. «Их, молодежь, не учи» все это вам расскажи, объясни помоги». Эх, впрочем, сегодня покупателей нет, делать все равно неч. Он зашел в кладовку, пошоршал там чем-то, позвенел и вышел, держа две кружки с горячим чаем. Одну передал мне, потом выдвинул верхний ящик в прилавке, достал корзинку с печеньями и бухнул передо мной. «Угощайся. И табличку там переверни. Уж как-нибудь проживут полчаса без безваныч, если вдруг приспичит». Я перевернул табличку на двери, вернулся к прилавку и отпил чай, закусив печеньем. «Циновые обхолитики, не придумывают словечек», — привычно пробурчал Иваныч и продолжил. «Сразу-то ценовая обхолитика нормальной была. Грубо говоря, покупали мы кристаллы за десять рублей, а продавали за двенадцать. Трещины постоянно открываются, охотники убивают монстров пачками. Недостатка в кристаллах никогда не было». Только вот нашлись хитро жопые проныры, чтобы мбусто было. В академию, например, поступали, а один раз в данж сходит, открывает счет у меня в магазине и все. По правилам я не могу им больше отказать, даже если отчисляются. Вот они и отчислялись, а потом скупали кристаллы ящиками. Бывало такое, что вот такие проныры развивались быстрее, чем романовцы, которые из данжи не вылезали. чего их не ограничили? Куда ты? Всплеснул руками Иваныч. «Нас и так ненавидят, что мы кристаллы обычным людям как хлеб не продаем. Мол, ограничений понаставили, ай-ей-ей. Поэтому пришлось задирать цену на продажу кристаллов. Теперь уж халявы точно не будет». «Справедливо», — согласился я. Мы посидели еще немного, обсудили артефакты и ресурсы, которые можно найти в данжах, и я ушел. Сегодня была суббота, выходной. С и изнанки на занятии идти не нужно. Я присел на лавочке у главного здания Академии и поглотил кристалл. Энергия заполнила мое магическое ядро, скрепляя осколки, из которых оно состояло. Я снова перешел на нижнюю ступень второго ранга. Не теряя времени, я отправился в бюро регистрации. Это оказалось новое двухэтажное здание из желтого кирпича. Из посетителей был только я. Повезло. На ресепшене стояла курносая девушка в бежевом деловом костюме. «Здравствуйте», – поздоровалась она. «Чем могу вам помочь?» «Я бы хотел зарегистрировать получение нижней ступени второго ранга», – ответил я и пояснил. «Для получения наследства рода». «Заполните, пожалуйста». Она протянула мне документы и, когда я все подписал, проводила меня в небольшой кабинет, расположенный в правом крыле здания. Внутри находился только стол, на котором лежал небольшой круглый камень. Девушка указала на него и попросила: Да троньтесь. Как только я прикоснулся к камню, он загорелся ослепительным желтым светом, и девушка кивнула, делая пометки в бумагах. Все верно, вы достигли второго ранга. Я передам документы юридическому отделу, и в течение недели все права на наследство официально передут к вам. Однако уже сейчас вы сможете попасть в родовой особняк, защита на нем ориентируется только на ваш уровень магии, на бюрократию ей наплевать. Девушка мило улыбнулась. «Поздравляю вас, теперь вы глава рода». «Спасибо». Я слегка поклонился и, попрощавшись, вышел на улицу. Теперь мне предстояло сделать несколько звонков. Первый — Геннадию Познанскому, неудавшемуся шпиону князя Голицына. Я перешел дорогу, зашел в парк и, свернув на безлюдную дорожку, набрал его номер. Гена поднял трубку через пять гудков и сонно пробормотал. «Что случилось?» Сообщи своему нанимателю срочные новости. Ты там как проснулся? Готов воспринимать информацию? Отлично. Запиши, чтобы не забыл. В общем, так. Скажи, что я получил доступ к наследству рода и потерял голову от счастья. Я пригласил своих друзей, включая тебя в родовой особняк. Завтра прямо с утра. А вечером у нас намечается пиршество в ресторане». Еще скажи, что я собираюсь напиться до зеленых чертей, что тебе не нравятся пьянки, поэтому ты планируешь отказаться. Если наниматель позволит. Он позволит, иронично проворчал Гена. Нет, конечно, я весело хмыкнул. Пообещай, что выполнишь все его приказы, чтобы он от тебя не потребовал. И распиши красочно, что мне башню совсем сорвало. И я пустился во все тяжкие. Если возникнут вопросы, пиши или звони, я на связи. Хорошо. Я отключился и вздохнул. Все прошло замечательно, только один момент оставался неясным. Зачем Голицыну потребовалось родовое поместье Ломоносовых? Я предполагал, что ему был необходим какой-то предмет, спрятанный в доме. Мои рассуждения были просты. Голицын ни разу не предложил его купить поместье. Значит, зажал деньги, потому что ему не нужен был особняк, а только нечто на его территории. Все косвенные улики указывали именно на это. Но вдруг я ошибаюсь. Да и если я прав, то Голицын может отправить на дело профессиональных воров. Зачем ему лично пачкаться? Конечно, я пошлю несколько теней на разведку, но почему бы не воспользоваться услугами своей личной прорицательницы? К тому же я давно хотел поговорить с Машей и узнать, как она обустроилась в новой стране. Совмещу приятное с полезным.